Глава двадцатая Глядя на внешний вид директрисы Колоска, я почему-то сразу понял, что Оксана Вадимовна не шутит, и у нас в лагере случилось что-то серьезное. Насколько беда серьезная, узнаем сейчас. Понимая способность директрисы из муки слона делать, наверняка понадобится суть проблемы вычленять. «Что стряслось?» — прямо спросил я. «Не только что позвонили из столичного отдела милиции». Оксана Вадимовна пыталась совладать с собой, но руки у нее тряслись, выдавая сильное волнение. Глаза у директрисы бегали туда-сюда, губы и те посинели. «Господи, меня все трусит!» Так понятно, звонили из отдела милиции, зафиксировал. «И дальше что?» — уточнил я, видя, что директриса не спешит отвечать. Она театрально закатывала глаза, обмахивала руками лицо и прочитала вот это «Господи, какой ужас!» Я не растерялся и мягко взял ее за плечи, заглянул в глаза. Действительно, в глазах у нее отпечатался страх. Впервые видел директрису такой испуганной. Оказывается, дамочка еще та сакуха. «Давайте по порядку. Что именно случилось? Кто вам звонил? Зачем?» Переформулировал я свой запрос. Оксана Вадимовна, которую я до сих пор не отпускал, смотрела на меня, как загнанный заяц, которого охотник живьем поднял и на руки взял. Но глаза бегать у директрисы перестали, она заговорила сбивчиво. «В общем, Иван Сергеевич, мне только что позвонил какой-то московский милиционер, офицер, и он сказал... вернее, не сказал, он сразу прямо поинтересовался у меня про нашего Пашу Олегова». «Понятно. Либо куда-то Пашу уже влезть успел, что, скорее всего, вряд ли, потому что с момента приезда в Колосок он, считай, под моим крылом безвылазно куковал. Либо с него за старые проделки теперь спрашивают». «Ну а чего? У пацана условный срок висит. А там, если мне память не изменяет, надо регулярно отмечаться у участкового и по новому месту жительства регистрироваться. И с этим делом строго. Поэтому, если отметку пропустил, проблемы могут быть». Оксана Вадимовна после упоминания интереса со стороны милиции к одному из парней часто задышала. Усиленней принялась лицо руками обмахивать, воздух нагонять. Нос у нее предательски задрожал и наморщился, а ноздри завибрировали, что указывало прямо. В любой момент директриса расплачется. Да, дорогуша, это тебе не малолеток за руку отлавливать, когда те в неположенных местах купаются. Эти горячие ребята-выходцы из интерната могут всякое натворить, судя по тому, что у них написано в анкете. Но так дело не пойдет, слезы лить. Плакать мы не будем. Спокойно, Оксана, я с вами. Я даже женщину аккуратненько приобнял за талию, чтобы успокоить. Талия, кстати, у директрисы оказалась точеная. Пока же неплохо, наконец, понять, что такого мог натворить Олегов. На том же стадионе ничего дурного не произошло. Все было без сучка и задоринки, чему свидетелем был я сам. Но рассказать о проблеме могла только директриса. «Так, успокаиваемся, моя хорошая, берем себя в руки и ровно дышим», — продолжил я. Рассказывайте, что конкретно произошло и что в милиции хотят от нашего Паши. На учет по новому месту поставить. Не знаю, каких стоило усилий директрисе сдержать слезы, но она заговорила пусть и дрожащим голосом. «В общем, Иван Сергеевич, плохо все там говорят, что Олегов забрал у кого-то на стадионе ценные вещи». «Во как! Мне чего то сразу вспомнились командирские часы на запястье Олегова». Когда мы ездили на стадион, по крайней мере, по пути в Москву, часов на руке Паша я не видел. Раз не видел, то, скорее всего, их и не было. Часы — штука такая приметная. А вот в столовке он уже в них вовсю щеголял. Спрашивать, откуда у пацана часы взялись, я не спрашивал. Подумаешь, часы — не роликсы же. А вот оно как любопытно повернулось. Интересно только, когда и у кого Паша успел их отжать. И это всего минут на двадцать отходил, когда за Ленкой Пупс спускался. «Ладно, разберемся». Я повернулся к полю, захлопал, останавливая игру в атаке своей команды. Счет к этому моменту стал 13-11, но оставалась еще половина тайма, чтобы забить пару мячей и вперед вырваться в погоне за сигаретами, пропитанными молоком. «Паша, давай меняйся, иди сюда, у нас разговор к тебе есть». Я кивнул запасному, чтобы тот вступил в игру вместо нападающего. Тот с земли подскочил, обрадовался перспективе, что ему шанс сыграть выпал. А то, бедолага, так полчаса и просидел он не при делах, в носу ковыряясь и со спущенным лицом. «Почему меня менять, Иван Сергеевич? Я же только что три мяча подряд забил во втором тайме!» Сразу возмутился он. «Сюда иди, три мяча. Поговорить надо с глазу на глаз. И я на твою игру уже насмотрелся, все и так ясно». Олегов, весь потный, нагрузка во втором тайме серьезно выросла, но довольный, как таракан подошел. Думал, походу, что я его в присутствии Оксаны Вадимовны хвалить собрался. Расхарахорился, улыбается. Часы у тебя чьи? строго спросил я, планы Паши на минутку славы, сразу обломав. Какие? Он растерялся, потом понял, о чем речь. Руку с часами поднял и мне показал. Ведь что ли? Эти, что ли, подтвердил я. «Иван Сергеевич, ткани мои», — заверил Олегов, как могло показаться, даже немного удивившись вопросу. «Чьи еще?» «Я тебе сейчас дам, Иван Сергеевич. С кого ты котлы на стадионе снял, зараза такая?» — пошел в атаку я. «Да ни с кого, Иван Сергеевич!» — изумился пацан, как будто бы даже искренне. «Брешешь же. По глазам вижу, что брешешь. Только мне лапшу на уши тебе повесить не удастся». «Да ничего, я не брехом, ты им, брешу, чего вы ко мне прикопались на ровном месте?» Паша начал заводиться в ответ. «Он вообще такой, что с половины оборота запуск». «Ты мне давай тут обороты тормози. Что произошло? Почему Оксане Вадимовны менты из Москвы звонят и говорят, что Олегов разбоем занялся?» «А? Без понятия я, почему звонят менты?» — отрезал он. Я медленно вдохнул воздух, успокаиваясь. Оксана Вадимовна, наоборот, глубоко выдохнула, как-то разочарованно, Не понимала, что со всем этим теперь делать следует. Пашка в нам не признается, в отказ идет. Менты звонят по рабочему номеру, вот и непонятно, что к чему. Понимая, что обстановка крайне напряжена, Паша попытался ее разрядить. По-своему попытался, конечно, но все же. «Я вам слово давал, Иван Сергеевич, что ничем таким заниматься на футболе не буду». Или я, по-вашему, черт какой закатушенный, чтобы слово не держать?» Пробубнил он. «По-моему, ты молодой пацан, которому шанс жизни обустроить выпал. А ты как раз черте чем занимаешься. И на свой шанс хочешь начхать. Забыл, что у тебя условка?» «Ни у кого ничего не забирал. Часы мои. От пхана остались на память. Единственная память», — пояснил Олегов. «Иногда их ношу, да. Короче, бред какой-то. А вы, взрослый дядя, именно там в их разводы верите?» Понятно, что Пашка начнет выкручиваться, ужом вертеться. Так примерно этого я и ожидал. Не знаю уж, кто черт, а кто не черт. Но часы на руке пацана довольно старые. Виды товарного. ремешок вон вовсе затерт. Ценности никакой они не представляют, и снимать их с кого-то логики вообще нет, если ты с головой дружишь. Однако я помнил, что всякая логика отсутствовала и в том, что Олегов директора интерната избил. Но избил же... А «У меня по отношению к людям кредит доверия есть, и свой кредит Паша исчерпал еще в первый же день пребывания в лагере. Сейчас базово в его слова я не верю. К тому же есть такие полные идиоты, которые в магазине крадут палку колбасы, а потом за нее садятся на пять лет. в такой же идиот по ходу, ради старых потертых командирских часов, готов в тюрьму садиться». Павлик, как же так? Ну как ты мог? Я же тебя умоляла, я тебя просила. Ты Елене Анатольевне обещал, что не будешь такими делами заниматься. Начала заламывать руки Оксана Вадимовна. Вообще, как выяснилось, эмоционально нестабильная дама это директриса. Иван Сергеевич, да я здоровьем своим клянусь, что не забирал часы, продолжил отнекиваться Олегов. «Спросите у кого угодно из пацанов, не знаю, пупса спросите, она подтвердит, что у меня эти часы давно, просто их не вытаскивал в класске, а лежали себе и лежали». «Допустим», — я кивнул, к директрисе повернулся. «Оксана Вадимовна, что вам в милиции еще сказали?» «Сказали, что к нам наряд выехал, и что Олегова никуда нельзя выпускать до тех пор, пока милиция не приедет и во всем не разберется». Она вдруг рукой рот зажала, глаза изумленно выпучила. «Ой, а мне ведь сказали, что это не надо говорить, а я сказала!» «Мы-то никому не скажем, Оксана Вадимовна, не переживайте», — подбодрил директрису я. «Могила мы, да, Паша?» «Да это просто какое-то Галимское кидалово, Иван Сергеевич!» Паша понял, чем все это пахнет, и напрягся пуще прежнего. С ноги на ногу переступил, беспокоится, как ситуация сложится. иди к сюда, дорогой!» Я пальцем его ближе к себе поманил. «Бывало такое и в прежней жизни!» В лихие девяностые нет-нет, а на кривую дорожку кто-то из игроков свернет. Криминалом займется. Там же бабки обещают жизнь сладкую. Я-то особенно такие сворачивания на своей шкуре прочувствовал. Правда, в 2023 году, когда с собственным воспитанником в гаражах повстречался. Поэтому ученый. Ну, было и было, прошло. А тогда приходилось не раз в отдел ездить, отмазывать молодежь у следаков, пороги кабинетов околачивать. Способы разные имелись, чтобы отступившего пацана на путь истинный направить, с минимальным ущербом для психики. Тут главное, чтобы все по справедливости решалось, без исключений. Если Олегов действительно часы не брал, а он здоровьем клянется и слово пацана дает, то его защитить от ментов надо любыми способами. Но вот если наоборот и выяснится, что он брешет, то наказывать надо и жестко, чтобы на всю жизнь запомнилось. Ментам, конечно, по первой пацана сдавать не стоит в любом случае. Да я и не собирался, но выяснить правду хотел. Это в подобных вопросах первостепенно. Потому, когда Пашка подошел, я крепко взял его за грудки и, глядя в глаза, спросил прямо «Часы чьи?» «Мои, слово пацана даю, Иван Сергеевич!» «Ты их снимал с кого-то?» «Знаю я эту молодежь, с их было ваше, стало наше». «Поэтому лучше уточнить, может, он у кого котлы отжал и теперь считает, что они ему принадлежат». «Нет, не снимал. Да когда бы я снимал?» «Понятно. Сейчас, значит, снимай». «Зачем?» «Снимай молча». Олега вспорить не стал, часы с записти снял, мне отдал. И вовремя. В этот момент к воротам колоска подъехал ментовской Бобик. Натужно крякнула сирена, открывая сова, медведь пришел. Оксана Вадимовна, белая как привидение, запричитала. «Что же теперь будет? Сюда приехали». «Ну вот и разберемся, что будет теперь». Я пошел к воротам в лагерь открывать, ментов пускать. Часы Паши в карман к себе положил. Пока мы с Олеговым и Оксаной Вадимовной языком чесали, пацаны на футбольном поле продолжали играть. На нас особого внимания никто не обращал. Но теперь, когда у ворот колоска крякнула ментовская сирена, парни на поле мигом всполошились, и играть сразу перестали. «Менты! Шухер!» И горе футболистов с футбольного поля как ветром сдуло. Понятия не имею, сработал ли у них рефлекс, чтобы вот так реагировать на появление стражи правопорядка. Но когда я пошел открывать ворота, чтобы пустить бобик, домовцев как след простыл. Даже про сигареты молодежь сразу забыла. Олегов тоже попытался тихой сапой свалить, но я его хват и за локоток придержал. «Паша, если за тобой правда, то бояться нечего». «Заверил я. Правда же за тобой». «Иван Сергеевич, Доминтов да разве волнует правда? Прав, не прав им, лишь бы такого, как я, за решетку упереть. Я нежелательный элемент общества», — выдал Паша. «Доверься, язык за зубами держи». «Хорошо». Олегов доверился. «Будь иначе, он бы легко свалил». Разные у нас весовые категории, не смог бы я его удержать при всем желании. Оксана Вадимовна, которая по цвету лица стала теперь напоминать постельное белье не первой свежести, пошла вслед за нами. Иван Сергеевич, вы же с ними поговорите, зашептала директриса. Поговорю обязательно. Вы только не лезьте. Да чего ж мне лезть? Я что по вашему дура? Я не ответил, а ворота открыл. Показал жестом ментам, что они могут заезжать, хотя мое приглашение им особо и не требовалось. В Бобике сидел совсем молодой сержантик за рулем. На пассажирском сиденье сидел еще один, этот одет в гражданское, видимо, опер. Судя по настроению, их рожам ждать ничего хорошего не приходилось. Бобик заехал, вернее, медленно закатился на территорию пионерского лагеря. Остановился, сержантик мотор заглушил. Дверь с пассажирской стороны открылась, и опер вышел наружу, держа в руках черную папку. Следом вышел сержант. Если сержант возрастом был немногим старше самого Олегова, то вот опер был в летах. «Майор Криндельков!» Он вытащил удостоверение, но даже не удосужившись его развернуть, чтобы в полном виде представить, просто сунул мне в лицо красную корочку. Вообще, конечно, удивительно, что на кражу часов приехал целый майор. Опытным взглядом старого сыщика майор посмотрел на Оксану Вадимовну. «Голубушка, это мы вам звонили». «Мне». Директриса была напугана настолько, что даже не стала поправлять опера. «Преступник где?» Олегов сразу же голову вжал, что не ушло от глаз майора. Посыл опытного мента я понял сразу. Никто особо не спешил заниматься процессуальными процедурами. Сюда приехали конкретно за тем, чтобы Пашку арестовать и в отдел отвести. Ну а дальше уже по грамоте разбираться. Поэтому я счел возможным вмешаться сразу. «Уважаемый, а у нас уже разве проведено следствие? опрошены свидетели, суд состоялся. Чтобы подозреваемый стал преступником называться?» Строго спросил я, сверля опытного мента взглядом. А вы вообще кто, товарищ?» Спросил майор пренебрежительно и заодно вымерил меня строгим взглядом в ответ. «Меня Иван Павлов зовут. Я представился». Майор хмыкнул, переключился на своего сержанта. «Слышь, Гена, ты понял, кто это?» Гена головой покачал, не узнал походу, А вот майор узнал, поэтому и сказал. «Это же Павлов, бывший игрок московского «Спартака». Он к нам в «Динамо» должен был прийти после финала Кубка» пояснил опытный мент так, как будто меня рядом не было. Вернул взгляд на меня, улыбнулся кончиками губ. «Что, Спартаковец, с облом вышел, да?» Я промолчал, на глупые вопросы отвечать не стал, зато сразу понял, что за фрукт передо мной. «Целый майор! Весьма дерзкий тип. А еще, походу, перед Оксаной Вадимовной сержантиком за счет меня возвыситься хочет. Посмотрим, что у него из этого желания выйдет». «Товарищ майор, давай ты, наверное, сначала представишься как положено. Удостоверение покажи в развернутом виде. А то я ознакомиться не успел», — сказал я. «Скажу честно, удостоверение ментам мне тысячу лет не тарахтело. А вот вывести майора Кренделькова из себя — это да». Однако Крендельков на удивление спокойно отреагировал на мою просьбу. Достал снова удостоверение открыл и сунул мне в лицо, остановив руку всего в нескольких сантиметрах от моих глаз. «Криндельков Семен Петрович, меня зовут. Ознакомились, товарищ нападающий?» Майор захлопнул удостоверение и обратно в карман убрал, не дожидаясь моего ответа. «Ознакомился, удостоверился», — подтвердил я. «Теперь, когда я понимаю, что передо мной майор, то повторю вам свой вопрос». С каких это пор вы подозреваемых преступниками называете? Да, и по подозреваемому у меня тоже вопрос. Разве доказательства не нужны?